Книга третья. Бабушка, а почему у тебя такие огромные зубы? Глава 24. Исчезни. Медленно и отчетливо произнесла зола. Исчезни. Ремпион, исчезни. Исчезни, Рэмпион. Спрячься. Растворись. Ты не существуешь. Тебя не видно. Она сидела со скрещенными ногами в темноте на полу и представляла себе корабль, который окружал ее со всех сторон. Стальные стены, вибрации работающего двигателя, винты и шурупы, держащие всю конструкцию, бортовой компьютер, толстое стекло в кабине пилота, закрытый пандус шлюза в грузовом отсеке, отсек с шаттлами под ее ногами. Потом она представила, как все это исчезает, проплывает мимо радаров, которые ничего не замечают. Растворяется в темноте под всевидящим оком спутниковых станций. Изящно уворачивается от других кораблей, бороздящих просторы Солнечной системы, не привлекая к себе внимания. Она почувствовала покалывание в позвонках от самой шеи до крестца. Тепло распространилось по всему телу, согревая каждый сустав и мышцу, заряжая пальцы и снова отступая коленям. Все повторилось по кругу. Она медленно выдохнула, расслабляя мышцы, и снова начала свою мантру. «Исчезни, Рэмпион! Рэмпион, исчезни! Рэмпион, исчезни! Исчезай!» «Получается?» — она открыла глаза. Единственное, что она видела в темноте, — это россыпь звезд за иллюминатором. Они были вблизи орбиты Земли. Солнце сейчас грело другую половину планеты. Корабль был надежно спрятан в ее тени в бесконечном космосе спрятан, исчез, невидим. «Хороший вопрос», ответила она, устремив по привычке взгляд к потолку, хотя знала, что это глупо. Ведь тика не пятно на потолке и даже не микрофоны, транслирующие ее бодрый голос. Она была каждым компьютерным проводком, каждым чипом, каждым элементом системы, всем, кроме стали и винтов, держащих корабль. Это немного сбивало с толку. «Понятия не имею, что я делаю» сказала Зола. Она выглянула в иллюминатор. Там не было видно ни одного корабля, только звезды, звезды и еще раз звезды. Вдалеке витало призрачное фиолетовое облако, вероятно, газовый хвост кометы. Ты чувствуешь какую-нибудь разницу? Что-то заурчало у нее под ногами. Тихо, будто мурлыканье кошки. Так обычно работал вентилятор Ика, увеличивая скорость вращения, пока она обрабатывала информацию. «Нет». Сказала Ика после минутного молчания, и шум затих. «Я все еще огромная». Зола выпрямила ноги, которые уже начали затекать от такой позы. «Это-то меня и беспокоит. Я чувствую, что это не должно быть так просто. За нами гонится вся армия Содружества. Я не могли к этому времени попросить помощи у других членов Союза, не говоря уже о лунатиках и наемниках. Сколько кораблей ты засекла на наших радарах?» 71. «Отлично. И ни один из них не засек нас и не заметил ничего подозрительного. Разве такое возможно? Может, то, чем ты занимаешься, наконец сработало? Может, ты прирожденный талант в этих штучках лунатиков?» Зола покачала головой, забыв, что Ика не может видеть ее. Она хотела верить, что ее мантры пошли на пользу, но что-то было не так. Лунатики контролируют биоэнергию, а не радиоволны. И у нее появилось подозрение, что вся эта визуализация и песнопения были огромной потерей времени. Но оставался один вопрос. Почему их еще не обнаружили? «Зола, как долго мне находиться в таком виде?» Зола вздохнула. «Не знаю, пока мы не установим новую систему автопилота. И пока ты не найдешь мне новое тело». И «Это тоже». Она потерла руки. «Едва различимое тепло». Согревающее пальцы ее правой руки ушло. Впервые они были холоднее металлических пальцев левой. «Мне не нравится быть кораблем. Это отвратительно». В голосе послышались слезы. «Я чувствую себя еще менее живой, чем обычно». Улегшись на койку, Зола принялась изучать отбрасываемые ею тени. Она прекрасно знала, что чувствует ика. В то короткое время, что она была подключена к системе автопилота, ей казалось, будто ее мозг растянули во всех направлениях. Как будто она потеряла контакт со своей физической оболочкой, отсоединила мозг и зависла в несуществующем мире между реальностью и киберпространством. В ней проснулась жалость Кика, которая никогда не хотела ничего другого, кроме как стать более человечной. «Это лишь временная мера», – сказала она, убирая волосы со лба. Как только станет возможно вернуться на землю без риска, мы. Эй, Зола, ты в сети? Торн возник в дверном проеме. Его силуэты очерчивали энергосберегающие лампы, горящие в коридоре. Сейчас что? Тихий час? Включи свет. Плечи Золы заныли от напряжения. Не видишь? Я занята. Торн смотрел на маленькую темную каюту. Да, вижу. Скинув ноги с кровати, Зола присела. «Я пытаюсь сконцентрироваться». «Ну что ж, продолжая в том же духе». «Ну, может, отвлечешься на секунду?» «Ты должна это увидеть». «По нетскрину говорят только о нас. Мы знаменитые. «Нет, спасибо. Предпочитаю не смотреть на то, как я, словно маньяк, врываюсь на самый долгожданный торжественный прием года». «Она уже видела репортаж о Бали». Как она потеряла ногу и упала с лестницы, приземлившись в грязь в порванном шелковом платье и испачканных перчатках. «Одного раза достаточно!» Торн махнул рукой. «Они уже промотали все ролики, и теперь ты осуществила мечту любой нормальной девушки-содружества в возрасте до 25 лет!» «Ну, конечно, моя жизнь – мечта, ставшая явью!» Торн загнул бровь. «Возможно, и нет!» Но, по крайней мере, принц мечты Кай знает твое имя. «Император Кай», — поправила она, нахмурившись. «Именно». Торн кивком головы указал на нос корабля. «Сейчас начнется пресс-конференция. Тема — ты. Подумал, ты не захочешь пропустить такое». Торн помахал на себя руками, изображая готовность упасть в обморок. Его небесные глаза от цвета темного шоколада, идеально взъерошенные волосы и... Золо соскочила с койки. Торну пришлось вжаться в стену, чтобы пропустить ее. «Ой», – сказал он, потирая локоть, – «чего ты так током бьешься?» «Ищу канал». Голос Ика сопровождал Золу через грузовой отсек. В кабине пилота располагался основной экран, на котором император Кай стоял перед журналистами. Пресс-конференция только началась, и он сегодня выглядит просто потрясающе. «Спасибо, Ика», – ответила Зола, усаживаясь в кресло пилота. «Эй, это мое...» Она сделала знак Торну помолчать и увеличила громкость. «Все возможное, чтобы найти беглых преступников», — говорил Кай. Судя по темным кругам под глазами, он давно не спал. Но она вспомнила о последних минутах их встречи. Как она споткнулась и упала, как лежала на садовой дорожке с торчащими из лодыжки проводами. И как он смотрел с отвращением, изумлением и разочарованием. Он чувствовал себя обманутым. Чтобы выследить беглецов, мы использовали наши самые быстрые корабли с современной техникой слежения на борту и привлекли лучших пилотов. До сих пор им удавалось уйти от нас, но мы не думаем, что удача поможет им на этот раз. Тот тип корабля, на котором они сейчас находятся, не предназначен для долгого пребывания на орбите. В конце концов, им придется вернуться на Землю, и мы готовы их встретить». «На каком они корабле?» – спросила женщина в первом ряду. Кай заглянул в бумаги. Это грузовой корабль, украденный у армии Американской Республики. Рэмпион 214 класс 113. 3 Все средства локализации на нем демонтированы, поэтому возникли некоторые трудности с его обнаружением. Торн с гордостью похлопал золу по спине. Кай кивнул другому журналисту почти в самом конце зала. «Вы сказали, наши военные будут ждать, когда они вернутся на Землю. Сколько времени это может занять, и остановите ли вы поиски на этот период?» «Ни в коем случае. Наша первоочередная цель – как можно быстрее обнаружить их. Мы планируем продолжать поиски, пока не найдем их. Однако, по мнению экспертов, корабль может вернуться на Землю в любой момент, в период от двух дней до двух недель. Все зависит от их запасов топлива и электроэнергии» и мы будем готовы к их возвращению, если понадобится. Да, Ваше Величество, согласно моим источникам, этот киборг – линь Зола. Это ты? – прошептал Торн, снова толкнув Золу. Она стряхнула его руку со своего плеча. Получила именное приглашение на ежегодный бал и была вашим особым гостем. Вы это подтверждаете? Что? – спросил Торн. «Именное приглашение? – произнесла Ика. Зола притворилась, что не слышит». Кай сделал шаг назад, отступив от трибуны, как будто ему было нужно свободное пространство. Откашлявшись, он снова приблизился к микрофону. «Да, подтверждаю, я встретил Ленин Золу за две недели до бала. Как многим из вас известно, она была известным в городе механиком. Я поручил ей починку моего андроида и действительно пригласил на бал в качестве личного гостя». Зола вздрогнула от резкого крика, пронзившего микрофоны пилотской кабины. «Когда это произошло? Лучше бы уже после того, как Адри отключила меня, потому что если он пригласил тебя на балдо этого, а ты мне не рассказала, то...» «Ика, я слушаю!» – возмутилась Зола. Кай в самом деле пригласил ее на балдо того, как Ика разобрали и продали на запчасти. Зола могла рассказать ей об этом, но тогда она отвергла приглашение и считала, что рассказывать не о чем. Слово дали следующему журналисту, и Зола поняла, что пропустила один вопрос. «Вы знали, что она киборг?» – спросила женщина с явной брезгливостью в голосе. Кай смотрел на нее. Он выглядел смущенным, между бровями у него залегла складка. Зола прикусила губу, готовилась услышать неприятный ответ. «Кто бы в своем уме пригласил девушку-киборга на бал?» Ну-ка я ответил. «Мне не кажется, что это важно». «Следующий вопрос». Металлические пальцы золы задрожали. «Ваше Величество, вы знали, что она лунатик, когда передавали ей приглашение?» «Казалось, император сейчас упадет от усталости, но он просто покачал головой». «Нет, конечно нет. Я, как бы наивно это ни звучало, был уверен, что на территории Содружества нет лунатиков». Разумеется, кроме наших дипломатических гостей во дворце. Теперь, когда выяснилось, как легко они смешиваются с населением, мы примем дополнительные меры безопасности, чтобы, во-первых, прекратить иммиграцию лунатиков, а во-вторых, обнаружить и выслать с планеты тех, кто же проник на нашу территорию. Я и в дальнейшем намерен придерживаться статьи межпланетного соглашения 54 -го года третьей эры. Да, второй ряд. Вопрос, касающийся ее величества королевы Ливаны. Она или кто-нибудь из ее окружения высказывались по поводу побега преступницы? Кай напрягся. Да, она что-то об этом говорила. Чиновник, стоящий позади Кая, кашлянул. Королева Ливана хочет, чтобы линзолу нашли. Тут же с непроницаемым видом добавил Кай. И чтобы свершилось правосудие. «Ваше величество, как вы считаете?» Эти события могут повредить дипломатическим переговорам между Землей и Луной? Не думаю, что не поспособствовали им, Ваше Величество. В третьем с конца ряду встал мужчина. Согласно показаниям очевидцев того, что случилось на Балу, арест Линзолы был частью договора между вами и королевой, и освобождение Золы равносильно объявлению войны. «Есть ли основания опасаться, что побег киборга грозит более серьезными последствиями для государственной безопасности, чем предполагалось изначально?» Кай хотел было почесать за ухом, но дернулся и положил руку обратно на трибуну. Слово «война» десятилетиями звучало между Землей и Луной. «И задача, которая стояла перед моим отцом, а теперь и передо мной, — любой ценой ее избежать. Уверяю вас, я делаю все возможное, чтобы не нарушить наши хрупкие отношения». И начать нужно с поимки лень золы. На этом все. Благодарю вас». Он спустился с трибуны, и его тут же окружила группа что-то оживленно обсуждающих чиновников. Торн с размаху упал в кресло второго пилота. «Он ни разу не упомянул меня. Ни разу!» «И меня тоже», — ответила Ика, но без обиды в голосе. «Ика, ты же не беглый преступник», — заметил Торн. «Ты прав, но мы с его величеством встречались на рынке». «И мне казалось, у нас серьезные отношения. Ты так не думаешь, Зола?» Слова проскользнули через аудиоинтерфейс Золы без малейшей надежды на понимание. Она не ответила. Она не могла отвести глаз от Кая. Ему пришлось отвечать за ее действия. Пришлось столкнуться с последствиями. Из-за ее побега он остался один на один с королевой Ливаной. Прикрыв глаза, чтобы не видеть Кая, она потерла пульсирующий висок. «Но я тоже разыскиваемый преступник, такой же, как Зола», продолжал Торн. «Они ведь понимают, что я тоже пропал, да?» «Может, они благодарны», – пробормотала Зола. Торн проворчал что-то невразумительное, после чего последовала долгая пауза. Зола продолжала тереть лоб, пытаясь убедить себя, что она все сделала правильно. Свернувшись в кресле, Торн пристроил ноги на подлокотник кресла Золы, слегка подвинув в сторону ее локоть. Теперь мне ясно, почему ты не поддавалась моим чарам. Не знал, что я составляю конкуренцию императору. Непростая битва, даже для меня. Она фыркнула. «Не будь дураком. Я едва знаю его, а теперь он меня презирает». Торн рассмеялся, вставляя большие пальцы в петли от пояса. «У меня хорошая интуиция в амурных делах, и он тебя не презирает. К тому же он пригласил киборга на бал. На это нужно мужество». «Обычно я не переношу королевских особ и чиновников, но нужно отдать ему должное». Встав, Зола спихнула ноги Торна с подлокотника, освобождая себе путь. «Он не знал, что я киборг». Торн наклонил голову, пока она пробиралась мимо. «Не знал». «Конечно нет», — ответила она, выходя из кабины. «Но теперь-то он знает, и ты ему все еще нравишься». Она повернулась к Торну, указывая на экран «Ты узнал это из десятиминутной минутной пресс-конференции, на которой он заявил, что делает все возможное, чтобы выследить меня и передать Луне для казни?» Торн ухмыльнулся и ответил противным высокомерным голосом, изображая Кая. «Мне не кажется, что вопрос о природе киборга имеет значение». Закатив глаза, Зола отвернулась. «Эй, вернись!» Послышалось, как ботинки Торна ударились о пол. «Я хочу еще кое-что тебе показать». «Я занята. Обещаю не высмеивать больше твоего дружка. Он мне не дружок. Это Мишель Бинуа. Зола сделала медленный глубокий вдох и снова повернулась к нему. «Что?» Торн помедлил, как будто опасаясь, что снова заденет ее чувства, Но затем он указал головой на панель управления, расположенную за ним. «Иди сюда, посмотри». Подавив вздох, Зола устало пробралась обратно и уперлась локтями в спинку кресла Торна. Торн выключил канал новостей. «Ты знала, что у Мишель Бенуа есть внучка-подросток?» «Нет», — ответила поскучневшим голосом Зола. «Ну так вот, мадемуазель Скарлетт Бенуа. Предположительно, ей уже исполнилось 18 лет. Но, внимание, о ней нет никаких записей ни из роддома, ни из больниц. Понимаешь, святые угодники, я же гений!» Зола нахмурилась. «Не понимаю». Откинувшись назад, Торн посмотрел на нее снизу вверх. О ней нет никаких записей. И? Он развернул кресло к ней. «Ты знаешь хотя бы одного человека, который появился на свет не в роддоме?» Зула задумалась. «Думаешь, она может быть принцессой?» «Вот именно!» На нетскрине появилась фотография Скарлетт Бенуа с краткой информацией о ней». Симпатичная, с хорошей фигурой и огненно-рыжими, вьющимися волосами. Золо, сощурившись, разглядывала фотографию. Девочка-подросток, без свидетельства о рождении. Больничная палата в доме Мишель Бенуа. Как удобно. Что ж, отличная работа, капитан».